«Кто же собирался послать нам сообщение?» Поинтересовался Борн, вращая в руке стакан виски. «Кто?» «Если бы я знала, то попыталась бы связаться с этими людьми», промолвила она, сидя у маленького столика, отодвинув стул и внимательно наблюдая за его реакцией. «Это могло быть связано с тем, почему ты хотел исчезнуть. Если бы это было так...» то это была бы ловушка. Это не могло быть ловушкой. Человек, подобный Вальтеру Апфелю, не станет делать то, что связано с ловушкой. Я не был бы в этом так уверен. Борн подошел к единственному пластиковому креслу и сел. Это сделал Конник. Он указал на меня как раз в комнате ожиданий. Конник был пешкой, обыкновенным служащим и действовал в одиночку. «Апфель наверняка в этом не замешан». «Что ты имеешь в виду?» — посмотрел на нее Джейсон. «Заявление Апфеля должно быть подтверждено его начальником, и это было сделано от имени банка. Если ты так уверена, то позвони в Цюрих». Они бы этого не хотели. Они или подали нам знак, или еще что-нибудь в этом духе. Последние слова Апфеля были о том, Что? Они не имеют дальнейших сообщений ни для кого. Это тоже была часть сообщения. Мы должны войти в контакт с кем-то еще. Борн выпил. Он ощущал в этом необходимость перед началом повествования. — И к чему мы тогда вернемся? — осведомился он. — Назад, прямо в ловушку? — Ты думаешь, что знаешь, кто это? Мари потянулась за сигаретами, и поэтому ты собрался исчезнуть, так? Ответ на оба вопроса может быть только да. Наступил решающий момент. Это сообщение было послано Карлосом. Я Кейн, и ты должна меня покинуть. Я обязан расстаться с тобой. Но сперва от Цюриха, чтобы ты могла меня понять. Эта статья сфабрикована, чтобы обнаружить меня. Я не желаю с этим соглашаться, — взорвалась Мари, удивив его этим. У меня было время подумать. Они знают, что все доказательства — сплошная ложь, откровенные до нелепости. Сюриховская полиция ожидает, что теперь я должна войти в контакт с посольством Канады. Мари умолкла, держа в руке незажженную сигарету, — «О мой бог, Джейсон! Вот что они хотят заставить нас сделать!» «Кто этого хочет?» пославший нам сообщение? Они знают, что у меня нет иного выхода, как позвонить в посольство и попросить защиты у правительства. Я не думала об этом, потому что уже разговаривала с человеком по имени Дэнни Скорбеллиер, и он абсолютно ничем мне об этом не намекнул». Он сделал лишь то, о чем я его попросила, и больше ничего. Но это было вчера. не сегодня, не ночью». Мари потянулась к телефону, стоящему возле кровати. Борн мгновенно поднялся, чтобы перехватить ее руку. «Не надо», — твердо заявил он. «Почему?» «Потому что ты ошибаешься». «Но я права, Джейсон. Разреши мне это доказать». Борн выпрямился. — Будет лучше, если ты сначала выслушаешь меня. — Нет, — выкрикнула она, стоя на своем, — я не хочу этого слушать, не сейчас. Час назад в Париже это было единственным, что тебя интересовало. — Послушай, что я тебе скажу. — Нет, час назад я умирала. Ты вбил в свою башку, что должен сбежать от меня. И я знаю, что это может случиться снова и снова, пока все не остановится. Ты слышишь слова, видишь картины и отдельные фрагменты прошлого, которые к тебе возвращаются, но ты не можешь их понять и только поэтому осуждаешь самого себя. Ты будешь делать это до тех пор, пока не появится кто-то и не докажет тебе, что все, что с тобой случилось, это результат использования тебя другими людьми, которые принесли тебя в жертву собственным интересам. Но ведь должен же быть кто-то, кто хочет помочь тебе. «Помочь нам!» «Вот что означает это сообщение!» «Я и хочу доказать тебе это! Разреши мне высказаться!» Борн держал ее руки и молчал. Ужасная боль наполняла его существо. Возможно, это будет для нее лучшим путем. Она убедится сама, и ее страх будет помогать ей слушать и понимать. Больше ничего другого не оставалось». Я Кейн. Хорошо, ты можешь позвонить, но это будет сделано так, как я себе представляю. Он подошел к телефону и набрал номер дежурного по отелю. Говорят, из номера 341. Я только что беседовал с друзьями из Парижа. Они хотели бы встретиться здесь с нами и провести в дружеской компании денек-другой. Нет ли у вас для них номера? Желательно рядом с холлом. Прекрасно. Их фамилия Брикс. Это американская парочка. Сейчас я спущусь и заранее оплачу их номер, а вы дадите мне ключи от него. Чудесно. Благодарю вас.